но ведь ты говоришь о своем прошлом замечает нищенко в шляпе никак не подходящий к ее жакету хотя старик кочевник что такое кочевник перебивает ее кто то это нечто вроде нас с тобой гордясь тем что ей известно значение этого слова отвечает нищенко свободный человек который довольствуется лишь тем что можно унести на себе не совсем так вмешиваюсь я они не бедняки да что ты знаешь о бедности Рослый человек, на которого подействовала новая порция водки, злобно смотрит мне прямо в глаза. Ты полагаешь, что бедность — это когда нет денег? Ты считаешь нас убогими и отверженными потому лишь, что мы просим милостыни у всяких там богатых писателей? У супругов, замученных чувством вины, у туристов, которые жалуются на то, какая в Париже грязь, у юных идеалистов, уверенных, что могут спасти мир. Это ты, нищий, потому что не распоряжаешься своим временем не имеешь права делать что хочешь и обязан следовать правилам и нормам которые не ты придумал и которые тебе непонятны снова михаил прерывает его так о чем ты хотела спросить обращается он к нищенке почему ты рассказал свою историю если старик велел позабыть ее теперь эта история уже не моя всякий раз как я говорю о прошлом я чувствую что все это стало бесконечно далеким для меня в настоящем остаются голос присутствия необходимость исполнять поручения я не страдаю по поводу тех трудностей что пережил когда то ибо они помогли мне стать таким каков я ныне я чувствую себя так как должен чувствовать себя воин которого много лет обучали боевому искусству он не помнит в мелочах все чему научился но сумеет в нужный момент нанести удар а почему ты с этой журналисткой приходил к нам чтобы подпитываться как сказал старик кочевник мир который мы знаем сегодня это всего лишь рассказанная нам история, но едва ли она правдива. Есть и другая история, о дарованиях, о могуществе, об умении проникнуть далеко за пределы известного нам. Хотя я жил с присутствием, начиная с раннего детства и на каком-то этапе даже получил возможность видеть его, Эстер показала мне, что я не один. Она познакомила меня с людьми, наделенными особыми свойствами и дарованиями. Один мог силой мысли двигать столовые приборы, другой производил хирургические операции, с заржавленными инструментами и без наркоза. Причем пациент немедленно после этого вставал и уходил на своих ногах. Я еще только совершенствую и развиваю свой неведомый дар. Но мне нужны союзники, люди без прошлого, такие как вы. Теперь уже мне захотелось рассказать свою историю этим незнакомым людям, начать избавляться от своего прошлого. Но было уже совсем поздно, а вставать на утро надо было рано. Доктор обещал снять ортопедический воротник.